Сын короля Эрина и великан из лох -Лейна. Жили когда-то в Эрине, так раньше называлась Ирландия, король с королевой, и был у них единственный сын. Они очень любили его и заботились о нем. Мальчик получал все, что просил и имел все, что хотел. Став почти юношей, королевич однажды отправился в горы на охоту, но за весь день не нашел никакой дичи. К вечеру он присел на склоне горы отдохнуть, однако вскоре снова встал и с пустыми руками направился к дому. Вдруг за спиной он услышал свист, обернулся и увидел великана, стремительно спускающегося с горы. Великан подбежал королевичу, взял его за руку и спросил. «Ты умеешь играть в карты?» «Умею», – ответил королевич. «А если умеешь, то мы с тобой здесь, на склоне горы, сыграем», – сказал великан. Они сели, и великан в мгновение око вынул колоду карт. «На что играем?» – спросил он. «На два имения», – ответил королевич. Они сыграли, юноша выиграл и вернулся домой с двумя имениями. В переполненной радостью он поспешил рассказать отцу о своей удаче. На следующий день королевич снова отправился на то же место, великан не заставил себя долго ждать. «Здравствуй, королевич», – поприветствовал он. «На что будем играть сегодня?» «Выбирай сам», – предложил юноша. «Что ж, у меня есть 500 валов с золотыми рогами и серебряными копытами, и я поставлю их против такого же количества принадлежащего тебе скота», – предложил великан. «Согласен», – кивнул королевич. Они сыграли, и великан снова проиграл. Он привел свой скот, и королевич вернулся домой с пятьюстами валами. Король встречал сына перед замковыми воротами и когда увидел стадо прекрасных валов золотыми рогами и серебряными копытами, обрадовался больше, чем накануне. После того, как королевич привел валов, король послал за старым слепым мудрецом Шоном Долгликом, чтобы посоветоваться с ним по поводу необычного везения сына. «Мой совет – больше не пускать королевича к великану. Если он в третий раз сыграет с великаном, то горько пожалеет об этом». предупредил мудрец. Но королевича не удержали увещевания отца, он отправился играть в третий раз. Ушел, несмотря на советы и предупреждения, и уселся на том же горном склоне. Королевич долго ждал, но никто не приходил. Наконец юноша встал, чтобы идти домой, и в этот миг за его спиной раздался свист, и, обернувшись, королевич увидел великана. «Ну как, будешь играть со мной сегодня?» спросил великан. «Я б сыграл, но мне нечего поставить на кон», – вздохнул королевич. «Есть!» – «Нет», – возразил тот. «Разве у тебя нет головы?» – спросил великан из лохлейна «А это был именно он. Есть голова?» – подтвердил королевич. «У меня тоже есть голова, и мы можем сыграть на голову друг друга», – предложил великан. В третий раз выиграл великан. И королевич должен был через один год и один день предстать перед ним в его замке. Юноша вернулся домой усталый и печальный. Король с королевой, как обычно, ждали его у стен замка и, увидев, поняли, что сын чем-то не на шутку встревожен. Подойдя к ним, он не поддержал разговор и прошел прямо в замок. В тот день он отказался даже от еды и питья. В таком удрученном состоянии королевич пребывал довольно долго, а однажды исчез, и король с королевой не знали куда. Пролетали дни, но убитые горем родители ничего не слышали о сыне и не знали, жив он или мертв. А тем временем юноша, покинув дом, странствовал по королевству. Однажды он забрел в долину, где не было ни одного дома, ни большого, ни маленького. Юноша продолжил путь и с наступлением темноты оказался перед горой, у подножия которой мерцал чуть заметный свет. Королевич пошел на него и вскоре набрел на небольшой домик. Войдя внутрь, он увидел старуху с длинными, как палки зубами, сидящую у горящего камина. При появлении юноши она встала... Взяла его за руку и произнесла «Добро пожаловать в мой дом, сын короля Эрина». Потом старуха принесла горячей воды, вымыла ему ноги до самых колен, накормила ужином и уложила в постель. Когда на следующее утро королевич встал, его уже дожидался завтрак. «Вчера ты ночевал у меня, а сегодня переночуешь у моей сестры», – произнесла старуха. Слушайся ее во всем, иначе не сносить тебе головы. А теперь примет меня подарок. Это клубок ниток. Брось его, прежде чем отправишься в путь, и он весь день будет разматываться перед тобой. Следуй за ним, пока нитка не кончится. Тогда смотай ее в клубок и снова брось перед собой. Королевич тепло попрощался с гостеприимной старухой, бросил на землю клубок и пошел за нитью. Весь день он взбирался на горы и спускался с них, шагал по долинам и равнинам, не упуская из вида нить. Когда она заканчивалась, юноша снова сматывал ее в клубок и бросал перед собой. Наконец вечером он подошел к горе, у подножия которой мерцал неяркий свет. Так же, как и вчера, королевич пошел на свет и обнаружил домик со светящимися окнами. Юноша вошел и так же, как вчера, увидел старуху. Но только у этой зубы были еще длиннее, величиной с костыль. А, -а, а Добро пожаловать в мой дом, сын короля Эрина!» – приветливо произнесла и эта старуха. «Вчера ты ночевал у моей сестры. Сегодня добро пожаловать ко мне. Рада тебя видеть!» Она накормила его мясным ужином, согрела воду для мытья, а после отвела в постель. Когда на следующее утро юноша встал, его уже ждал завтрак, после чего он был готов тронуться в путь. Старуха дала ему клубок со словами. «Позавчера ты ночевал у моей младшей сестры, вчера ночевал у меня. Сегодня заночуешь у моей старшей сестры, слушайся ее во всем или лишишься головы. Брось перед собой этот клубок и до вечера следуй за нитью». Королевич бросил клубок, и тот стал разматываться, ведя его по горам, долинам и склонам холмов. Весь день он шёл за нитью и, наконец, вечером увидел свет и обнаружил небольшой дом, куда и вошёл. Его встретила ещё одна старуха, старшая сестра двух прежних. «Добро пожаловать! Рада видеть тебя, сын короля!» – сказала она. Здесь его ждал такой же радушный приём, как и у старших сестёр. «Я знаю, куда ты держишь путь!» – сказала старуха на следующее утро, накормив юношу завтраком. Ты проиграл свою голову великану Лохлейна и должен предстать перед ним. У этого великана огромный замок. Вокруг замка врыто 700 железных кольев. И на каждом из них, кроме одного, голова короля, королевы или королевского сына. 700-й свободен, и ничто не спасет твою голову, если ты не послушаешься меня. Вот тебе клубок. Иди за ним, пока он не приведет тебя к озеру, что возле замка великана. Когда в полдень ты подойдешь к этому озеру, клубок будет размотан. У великана три юных дочери, и каждый полдень они приходят к озеру купаться. Ты должен хорошо их рассмотреть, потому что у каждой из них на груди лилия. У одной голубая, у второй белая, а у третьей желтая». Не спускай глаз девушки Жёлтой Лилии. Внимательно следи за ней, и когда девушка разденется, чтобы войти в воду, заметь, куда она положит свою одежду. Когда все три сестры войдут в воду и поплывут, хватай одежду Жёлтой Лилии и прячься. Сёстры выкупаются, выйдут на берег, и как только обнаружат, что у девушки Жёлтой Лилии пропала одежда, начнут потешаться над ней. Она нога и упадет на берег и воскликнет. «Как же я теперь вернусь домой? Меня же засмеют! Кто бы ни взял мою одежду, если он вернет ее мне, я, если смогу, спасу его от опасности, которая ему угрожает». Королевич шел за клубком до полудня, и, наконец, нить вывела его к озеру неподалеку от замка великана. Юноша спрятался за скалой у кромки воды и стал ждать. В полдень к озеру пришли три сестры, и, оставив одежду на берегу, вошли в воду. Когда они принялись плавать и играть, королевич изловчился, схватил одежду сестры с желтой лилией на груди и спрятался за скалой. Вдоволь накупавшись, сестры вышли на берег. Увидев, что у сестры пропала одежда, девушки с голубой и белой лилией начали потешаться над ней. Обнаженная девушка, съежившись, припала к земле, заплакала и жалобно произнесла... «Как я теперь вернусь домой, когда даже родные сёстры смеются надо мной? Если я сдвинусь с этого места, все увидят меня голо и станут издеваться». Сёстры ушли домой, оставив жёлтую лилию на берегу оплакивать свою горькую участь. Однако девушка быстро пришла в себя. «Кто бы ни взял мою одежду, если он вернёт её мне, я прощу его. И если смогу, спасу от угрожающей ему опасности». Громко произнесла она. Услышав это, королевич бросил ей одежду и снова спрятался за скалу. Одевшись, девушка подозвала его и сказала. «Я знаю, куда ты идешь. У моего отца, великана из лох тебя ждет мягкая постель, глубокий бассейн с водой, где ты должен утонуть. Но не волнуйся. Входи в воду и жди, пока я не приду за тобой. Иди в замок моего отца. Когда сегодня вечером он вернется домой и позовет тебя, Не принимай от него никакой еды. А когда предложат тебе идти спать в бассейн, смело ступай туда и ничего не бойся. Дочь великана оставила королевича, и он в одиночестве, не торопясь, отправился в замок. Потому что в запасе у него было достаточно времени. «Сын короля Эйрина здесь?» первое о чем спросил великан Лохлейна, вернувшись вечером домой. «Я здесь», — ответил королевич. «Иди поужинай со мной», — пригласил великан. «Спасибо, но ужинать я не буду, потому что сыт», – отказался королевич. «Что ж, тогда ступай за мной, я покажу тебе твою постель». Великан отвел королевича к глубокому бассейну с водой, а сам усталый после утомительной охоты в горах Эрина отправился спать. Как только он ушел, появилась младшая дочь. Велела королевича вылезти из бассейна, поставила перед ним еду и питье, а потом увела в замок и уложила спать на мягкую постель. Всю ночь она не сомкнула глаз, прислушиваясь к тому, что делается в замке. Наконец, перед рассветом зашевелился отец. Девушка быстро разбудила королевича и велела ему бежать и снова быстро залезть в бассейн. Вскоре к бассейну подошел великан. «Ты здесь, сын короля Эйрина?» – позвал он. «Здесь», – отвечал королевич. «Что ж, выходи». «Сегодня я приготовил для тебя много работы. Конюшни, где содержится 500 лошадей, уже 700 лет никто не чистил. Моя прабабушка в детстве обронила в конюшне снотворную булавку. Да так и не смогла найти. Ты должен отыскать её до моего возвращения вечером. Если не найдёшь, завтра твоя голова будет на 700-м Королевичу принесли на выбор две лопаты для очистки конюшни, старую и новую. Он выбрал новую и приступил к работе. На месте каждой кучи, которую он выгреблял, появлялись две, и вскоре дверь конюшни оказалась завалена навозом. «Как успехи, королевич?» – раздался снаружи голос дочери великана. «Да никак», – ответил он. «Я выгребаю, а на месте каждой убранной кучи появляются две, дверь уже завалила». «Ты должен постараться очистить для меня проход, и я помогу тебе», – сказала девушка. «Да разве я смогу?» – удивился королевич. Как будто бы то ни было, он прокопал проход. Дочь великана вошла в конюшню, и вскоре та была очищена. На дощатом полу валялась злополучная прабабушкина булавка. «Здесь в углу лежит булавка», – сказала девушка королевичу, и он спрятал ее за пазуху, чтобы вечером отдать великану. Он очень обрадовался, а дочь великана поставила перед ним вкусную еду и питье. «Как ты сегодня поработал?» – возвратившись вечером домой, спросил великан. «Хорошо, я даже не устал». Ты нашел снотворную булавку? Нашел. Вот она. Ну, тогда или дьявол, или моя дочь помогали тебе в работе, потому что один ты бы с этим никогда не справился. Рассердился великан. Мне помогали не дьявол и не твоя дочь, а моя собственная сила, спокойно ответил сын короля эрина Ты славно поработал. Теперь поешь? Есть я не хочу. И так сыт по горло, отказался королевич. Что ж, «Если не хочешь есть, пойди поспи в бассейне», – предложил великан. Королевич снова отправился в бассейн, а усталый после охоты в Ирине великан вскоре захрапел. Как только отец уснул, желтая лилия увела королевича из бассейна, накормила ужином, уложила в постель и снова всю ночь сторожила, боясь пропустить момент, когда перед рассветом зашевелится великан. Как только тот проснулся, она разбудила королевича и отвела его обратно в бассейн. «Ты жив там, в бассейне?» – утром спросил великан. «Жив?» – ответил королевич. «Что ж, сегодня тебе предстоит много работы. В конюшне, которую ты вычистил вчера, 700 лет не чинили крышу. И если ты не покроешь ее птичьими перьями до моего возвращения, завтра твоя голова будет на 700-м Но учти, все перья должны быть различными и по форме, и по цвету». «Вот тебе два свистка, старый и новый. Выбирай, каким подзывать птиц». Королевич выбрал новый свиток и отправился по холмам и долинам ловить птиц, приманивая их свистком. Но сколько бы он ни свистел, к нему не прилетела ни одна птица. Наконец, устал и измученный от и свиста, он сел на холмик и заплакал. В этот момент к нему подошла желтая лилия, расстелила перед ним скатерть и поставила обильную еду. Не успел он поесть и попить, как конюшня была покрыта перьями, ни одной из которых не напоминала другие по цвету и форме. «Ты покрыл крышу конюшни?» Возвратившись вечером, осведомился великан. «Покрыл и без особого труда», — ответил королевич. «Если это верно, то тебе помогали или дьявол, или моя дочь», — сказал великан. «Мне помогала только моя сила, а не дьявол и не твоя дочь», — возразил королевич. Ночь он провел так же, как и две предыдущие. «Сегодня утром тебе предстоит большая работа. Если ты не выполнишь ее, завтра твоя голова окажется на колу». Найдя его в бассейне на следующее утро живым, сказал великан. «Внизу под моим замком растет дерево высотой в 900 футов. А на этом дереве от самого корня нет сучьев, кроме одного на самой верхушке, где свита воронье гнездо». От земли до вороньего гнезда дерево покрыто стеклом. В гнезде лежит яйцо. Ты должен добыть мне это яйцо на ужин, или завтра твоя голова будет на семисотом колу». Великан отправился охотиться, а королевич пошел к дереву, попытался потрясти его, но ничего не получилось. Попробовал забраться, но безуспешно. Ноги скользили по гладкому стеклу. Тогда он подумал, «Да, на этот раз мне конец». «Сейчас уж я точно останусь без головы». Он стоял, предаваясь печальным раздумьям, и вдруг услышал голос «Желтой лилии». «Как успехи?» «У меня ничего не получается», – пожаловался королевич. «Да, все, что мы делали, до сих пор пустяки, по сравнению с восхождением на это дерево. Но давай сначала сядем и поедим, а потом поговорим», – предложила «Желтая лилия». Они сели, девушка снова расстелила скатерть, и они вкусно поели. «А теперь...» «Ты должен убить меня, очистить кости от плоти и залезть по ним на дерево, как по лестнице», вынув из кармана острый нож, сказала желтая лилия после еды. «Когда полезешь на дерево, цепляйся костями за стекло, и они будут словно прирастать к стволу. Но когда станешь спускаться, обязательно ставь ногу на каждую косточку, и они будут падать тебе в руку, лишь только ты прикоснешься к ним. Поднимайся и спускайся уверенно». «Становись на каждую косточку, не пропустив ни одной, иначе она так и останется впившейся в дерево. Заверни всю мою плоть в эту скатерть и положи возле источника у корней дерева. Когда спустишься на землю, собери все кости вместе, положи их на плоть, сбрызни водой из источника, и я предстану перед тобой живая и невредимая. Но не забудь на дереве ни одной косточки». «Разве я смогу убить тебя после всего, что ты для меня сделала?» – воскликнул королевич. «Если ты не послушаешься, нам обоим конец», — сказала желтая лилия. «Ты должен залезть на дерево, иначе мы погибли, и залезть именно так, как я сказала». Королевич послушался. Он убил желтую лилию, очистил кости от плоти и разъединил их, как она его научила. Забираясь на дерево, королевич цеплял кости желтой лилии к стволу и по ним, как по ступенькам, подобрался к гнезду, встав на последнюю косточку. Он схватил воронье яйцо и начал спускаться, ставя ногу на каждую косточку и забирая их с собой, пока не добрался до последней косточки, которая была прицеплена так близко к земле, что он ее не заметил. Помня наказ желтой лилии, он сложил ее кости по порядку, сверху положил на них плоть вынутую из катерти и сбрызнул водой из источника. Девушка тотчас же появилась пред ним. Разве я не предупреждала тебя? чтобы ты не пропустил ни одной косточки, — укоризненно спросила она. Теперь я на всю жизнь осталась хромой. Ты не наступил на косточку мизинца ноги, и теперь у меня на ногах только девять пальцев. Вернувшись вечером домой, великан прежде всего спросил. «Ты добыл мне к на воронье яйцо?» «Добыл», — ответил королевич. «Если это так, то или дьявол, или моя дочь помогали тебе». «Мне помогала только моя сила», — возразил королевич. «Как бы то ни стало, теперь я должен тебя отпустить и оставить голову на твоих плечах». Итак, королевич был волен уйти во освоясе, что он и сделал, убежав без оглядки из замка великана. Всю дорогу он бежал к родному дому, где отец с матерью считали его давно умершим. Нужно ли говорить, как они обрадовались его возвращению? Когда вернулся сын, король призвал старого слепого мудреца и спросил, что ему делать с неугомонным королевичем. «Послушайся моего совета и найди ему жену, тогда он не убежит, как раньше». Королю совет понравился, и он обратился к королю Лохлина, то есть Дании, с просьбой отдать дочь в жены его сыну. Король Лохлина прибыл на судне с дочерью и огромной свитой, и в замке короля Эрина стали готовиться к пышной свадьбе. Королевич попросил отца пригласить на свадьбу великана из Лохлейна и Желтую Лилию. Король согласился и послал им приглашение. Накануне свадьбы в замке состоялся пышный праздник, на котором царило бурное веселье. «Никогда я так не развлекался!» – восхищался великан из Лохлейна. «Прекрасно, когда один поет, другой что-то рассказывает, третий показывает фокусы». Король Эрина спел, король Лохлина рассказал занимательную историю, а когда очередь дошла до великана, он попросил «желтую лилию» выступить вместо него. Она подбросила в воздух два пшеничных зерна, и на столе появились петух с курицей. Петух налетел на курицу, принялся клевать и согнал ее со стола. «В тот день, когда я вычистила за тебя конюшню, ты вел себя не так», – заговорила курица человеческим голосом. Потом желтая лилия опять бросила на стол два пшеничных зерна. Петух склевал пшеницу, снова налетел на курицу и согнал ее со стола на пол». В тот день, когда я покрыл за тебя крышу конюшни птичьими перьями, среди которых не было ни одного одинакового по цвету или форме, ты вел себя совсем иначе. В третий раз желтая лилия бросила на стол еще два зерна. Петух опять склевал их и снова согнал курицу на пол. В тот день, когда ты убил меня, сделал лестницу из моих костей, забрался по ним на стеклянное дерево в 900 футов высотой, чтобы добыть воронье яйцо на ужин моему отцу, великану из лохлейна лейна «Ты, спускаясь, забыл наступить на кость моего мизинца и оставил меня на всю жизнь хромой», – сказала курица. Когда я был несколько моложе, чем сейчас, я охотился и бродил по всему свету. «Однажды в дороге я потерял ключ от своего ларца», – обратился королевич гостям. «Я заказал новый ключ, а когда его принесли, нашел старый. Теперь я прошу у вас совета, какой из ключей мне оставить себе». «Я советую тебе оставить старый ключ, потому что он лучше притёрся к замку, и ты больше к нему привык», посоветовал король Лохлина. Тогда королевич встал и сказал «Спасибо, король Лохлина, за мудрый и честный совет». «Вот моя невеста, дочь великана из Лохлейна. Я беру в жёны её, а не другую женщину. Твоя дочь – гости моего отца на свадьбе в Эрине». Королевич женился на Жёлтой Лилии, дочери великана из Лохлейна. И они прожили долгую жизнь в любви и согласии.